Седьмое. Часы на ратушной башне пробили одиннадцать раз, и не ударом меньше, хотя в столь поздний час такая точность казалась чрезмерной жестокостью. Другое дело, что в Сандомиже мало кто спал. Дети и караулившие дом ежешилера полицейские не в счет. Люди вели разговоры. По большей части на кухне, там лучше всего перекинуться словом, но также и в спальне или на диване перед приглушенным телевизором. Толковали об одном — о знакомых мертвецах и знакомых подозреваемых, о знакомых, которые наверняка это сделали, и о знакомых, которые наверняка этого не сделали, о мотивах и отсутствии мотивов, о тайнах, сплетнях, невероятных объяснениях, заговорах, мафии, полицейских, прокурорах и, опять же, о мертвецах. Но еще и о старых суевериях, о вечно живых, передаваемых из поколения в поколение легендах, о некогда обретавшихся тут соседях и, наконец, о доле правды во всем этом. Ариадна и Мариуш разговаривали, сидя перед телевизором, настроенным на информационный канал с вечно плохими новостями. Точнее, говорил в основном он. Она слушала, довольно слабо возражая. Ей не хотелось скандалов, не хотелось разбудить спящего в соседней комнате маленького сына. К тому же с того момента, когда она окончательно пришла к выводу, что муж — ее самая большая ошибка в жизни, ей вообще расхотелось с ним спорить. Шедо я не просекаю. Триста лет висит картина в костеле, даже не в костеле, В соборе. Были процессы, были осужденные. Еще до войны случались подобные гнусные дела. А теперь все страшно удивляются, что вылезло шило из мешка. Какое шило? Ты что, с ума сошел? Никто этого не доказал. Но никто не доказал, что это неправда. Мариш, ради бога, доказывать чью-то невиновность не нужно. Нужно доказывать чью-то вину. Чтобы это знать, не нужно быть юристом. Это даже не знаю, как сказать. Это азы гуманности. У евреев это был нормальный обычай, ясно? И не только у нас в Польше. Наверняка и во Франции, и в других странах. А потом, как ты думаешь, кто разъезжал на Черной Волге? Дай угадаю. Евреи? А откуда легенды, что детей затаскивали в Волгу, чтобы потом кровь из них высасывать, а? Не думаешь, что одно соответствует другому? Правильно. Одно вранье соответствует другому. Одинаковая чушь. Как только пропал ребенок из-за того, что родители запили или за ним не следили, сразу же появляются колдунии, евреи, цыгане, черные волги и все такое прочее. Неужели ты не понимаешь, что это сказки? В каждой сказке есть какая-то доля правды, пусть даже самая маленькая. Не добивай меня, ведь кровь не может быть кошерной. Ни один еврей пальцем не дотронется до с кровью. Ты ведь с высшим образованием должен знать такие вещи. Именно. Потому что с высшим образованием я знаю, что в истории не бывает вещей черных или белых. Можно разглагольствовать о кошерном и Шабате, а делать совсем другое. Думаешь, когда Израиль воевал с Ливаном, они в субботу прекращали стрелять? То-то же. тебя не учили, что в истории поляки убивали евреев, а не наоборот? Что именно поляки организовали погромы и поджоги? А во время оккупации были не непрочи донести на какого-нибудь ребенка, которого прятали в лесу, или подцепить еврея на виллы, если тому чудом удалось бежать. Это лишь одна из версий истории. А в другой евреи по ночам охотятся на детей? Боже, невероятно! Давай договоримся, что теперь они охотятся иначе. Теперь деньги, значит, больше, чем бочки с гвоздями. Какой банк сегодня в нееврейских руках? Какой банк в Польше польский? А таким способом высасывать кровушку лучше, чем гвоздями. Ясное дел Ты лучше возьми да врежь второй замок в дверь, чтобы тебя ребенка не похитили. Такой толстенький католический бутуз. Хватило бы нам отцу для всего города. думаешь что несешь, баба. Вот тебе мой совет. думаешь что говоришь о моем сыне. Или того хуже. Могут ему в банке счет открыть. Вот будет трагедия эта, когда от каждого поступления на счет нашего Анджика эти пархаты обогатятся. Клянусь Христом Богом, не допустим этого. Наш Анджик всегда будет держать деньги под матрасом. Ксенс Марек и его прихожанка Анеля вели разговоры за столом у нее на кухне. Отдадим им должные Поскольку добрый Бог наделил Анелю даром крепкой веры и еще большим кулинарным талантом, Из кухни чаще доносилась энергичное чавканье, нежели теологические дискуссии. «Ой, грешу-грешу, знаю, что грешу, а к тому же поздновато, уходить пора. Но, коли вы настаиваете, пожалуй, совсем маленький кусочек, он тот сбоку, с корочкой запеченной, больше всего такой люблю. Святой Фома, отведавший вашего творожника...» Тут же бы привел еще одно доказательство существования Господа нашего. Ну что вы, Ксенс, все бы вам шутки шутить. Из-за таких вот шуточек снова придется отдавать сутану-портному. А тут надо бы скорее похудеть. Туристы приезжают, хотят на отца Матоша взглянуть, а не на какого-то там толстяка. Да что вы такое говорите? Вы хорошо выглядите? Слишком хорошо. А что вы, Ксенс, думаете обо всей этой почкатне Снова шум в соборе поднимается. Ой, поднимается, поднимается. Я даже, паня Анеля, вот что об этом на днях подумал. Мы должны учиться на картинах этого прыва. Ведь каждое убийство, каждая ненависть и каждый оговор — это всегда плохо. И мы должны этого остерегаться. Любой фанатизм — плохо. Любая «прекраса» плоха, даже если кто-то прикрашивает с добрыми намерениями. Красиво, Аксенс, говорите. Конечно же, есть масса истолкований картины. И сдается мне, что говорит она о важной на сегодня проблеме абортов. Ведь в старые времена такая проблема тоже существовала, и будто бы они умели делать аборты. Кто? Евреи? Неизвестно. Евреи. Или еще кто. Но только им подбрасывали младенцев уже после аборта. Пан Станислав, между друзей именуемый Стефаном, будучи дипломированным экскурсоводом, 23 года проводил экскурсии по Сандемежу. В данный момент он заканчивал ужин в ресторане гостиницы «Башня». Пригласили его бухгалтеры некой строительной фирмы, которым он весь день показывал свой любимый город. Может, я, конечно, и староват, но до войны я не жил, и как там на самом деле было, понятия не имею. Но если рассуждать логически, в Польше, да и в мире, масса всяческих сект, верно? Верно. И в сектах этих, нам ведь по телевизору показывают, случается самоубийство, случается также и убийство, верно? «Верно. Сатанисты, к примеру, и прочие. То есть, если разобраться логически, то в истории могли бы существовать и различные еврейские секты?» «Ну, могли. И такие секты могли страшные дела творить. А то как же?» «Вот тут-то видно, и собака зарыта. И на картине запечатлена память о таковых страшных делах. Пани Хелена, как и все старые жители города, знала евреев не только по деревянным фигуркам, которые теперь продавали в сувенирных магазинах. В тот один-единственный день пани Хелена перестала быть обузой и стала авторитетом, который знает, как оно было в старые времена. А она, как и большинство тех, кто жили в довоенном польско-еврейском городке, никаких бочек не помнила, зато в память у нее осталось, как они в теплые денечки все вместе загорали на берегу Вислы. Об этих тёплых денёчках и думала она, когда внизу внучка спорила со своим мужем. Сильвия говорит, что не посылает. Зачем рисковать? Пусть ребёнок дома посидит, тогда ничего с ним не случится. Ты ведь знаешь, какая тут легенда? Может, бабульку спросим? Она-то ведь помнит, как там до войны было с еврейчиками. Точно, пойдём наверх. Только, Рафал, не говори «еврейчики». Это просто отвратительно. «А как же мне говорить?» «Иудеи!» «Говори без этой уменьшительной формы. Осторожней на последней ступеньке». «Ба, ты спишь?» «Я свое уже отоспала». «А вы у нас, бабушка, цветете, как я посмотрю». «Скорее цветаю, Рафал. Дай поцелую тебя, любимый зятек мой внучатый». «Не балуй его, ба». «А ты помнишь, как до войны было?» Намного лучше. Кавалеры на меня оглядывались. А евреи? Ба, самые лучшие из евреев. Моссик Эпштейн. Вот уж кто был гадок. А что тогда говорили, помнишь? Потому что теперь тоже говорят. Как там с кровью было дело, будто детей похищали? Болтовня вся это И тогда тоже языком трепали. Помню, подружка у меня была не более таки смышленая пошла она однажды в воскресенье в магазин мать ее зачем-то послала а магазин был еврейский потому что у нас в те времена было так поляки открыты в субботу а евреи в воскресенье и все довольны и эта подружка и эта подружка пошла в воскресенье в магазин а поскольку из костела вышла процессия, «Еврейка, дверь ты и прикрой, чтоб не колоть глаза». И эта подружка, даже не помню, как её звали, крыся, кажется, как это увидала, как начала криком кричать, мол, её нам отцу хотят украсть, шуму, гамму, ну, как раз в том магазине мама моя была, она-то и спасла положение, дала крысе подзатыльник и отвела домой. Ну, визг был такой, На всю округу, что полгорода поверила. И мотца такая, и похищение детей. Это глупость и неправда. Даже говорить не хочется. Но в костеле-то висит. Если неправда, наверное, объясняли А что в костеле все чисто правда? Рафал, ты хоть подумай своей головой. Ну, раз да войны поляки все время ладили. Можно подумать, что поляки с поляками ладили. Вы что, молодёжь, вчера из-за границы приехали? Разве поляки умеют с кем-либо латить? Я вам другое скажу. Я жила по одну сторону рыночной площади, а по другую — еврейская семья. И была у них дочка в моём возрасте. Звали её Маля. А я ангиной часто болела. И дома одна сидела. Подружки неохотно ко мне приходили. Чё там тратить время понапрасну? А Маля приходила всегда, и я всегда говорила, «Папочка, позови Малю, буду с ней играть». Маля весь день сидела со мной, и мы играли. Я ее так хорошо вспоминаю. А что с ней случилось? Не знаю, уехала куда-то. Ну, идите уже. И подумайте немного, говорю вам, глупость такая, слов жалко. Кровь для мацы». Едва молодежь вышла, бабушка, Хелена Калышко, натренированном за многие годы жестом вынула из тумбы буфета сложенный кусок газеты. Он ей служил вместо запора и, выудив бутылочку наливки бабуси, до половины наполнила лежащий в пластмассовой корзиночке стакан. А прокинула его заправски, ведь свою первую рюмочку пропустила она на свадьбе у кузины Ягутки в 1936 году. А тогда ей только-только стукнуло шестнадцать. Вот это была свадьба. Она тогда впервые поцеловалась с парнем. А май был такой славный, такой теплый. Мама и гудки держала магазины и хорошо уживалась с евреями. А на свадьбе все смеялись. Дескать, в соборе поляков стояло немного, евреи весь запрудили А когда процессия свадебных гостей проходила по городу, то все еврейки высыпали из домов с пожеланиями: "И гудка, чтоб жизнь твоя светилась ясно!" А они, держась за руки, шли себе с Малей и громко смеялись. От цветов было столько, что казалось, будто расцвело каждое деревце в сандамеже. Но Маля уехала, Вспоминая, бабушка-калышка махнула наливку до дна. Она помнила, как уезжала подружка. Доктор Вайс тоже тогда уехал. Тот, что с самого детства лечил ее ангина. Очень он восхищался немцами, мол, культурный народ, в жизни ничего плохого евреям не сделают. Отец бабушки-калышка уговаривал его, «Пан доктор, только не подписывайте, только не сознавайтесь». А он свое. Да что у право слова? Немцы — народ культурный. Говорят, в две козах отравился на платформе. Не вошел в вагон, а решил умереть именно таким образом. Она видела из окна, как его ведут, страшно плакала, потому что очень привыкла к доктору. А доктор в их окна так смотрел, так смотрел, словно проститься хотел. Но мать не пустила. Потом шла пани Кельман с близнецами, четырехлетними куколками. Немец застрелил одну из них. Так под их домом девочка и осталась. Что за люди? Что за народ такой? Стреляет, когда ребенок плачет. Мать держит малого ребенка, а этот подходит и стреляет. Вечером вернулся отец, Сказал, что столько собралось знакомых, хотели хоть кого-нибудь спасти, хоть кому-нибудь руку подать, вырвать из толпы. Но никакой возможности не оказалось. Всех оцепили. Амаля уехала. Говорили, что все они были в двикозах, что она споткнулась и через ров не перепрыгнула. Немцы его выкопали напротив станции». чтобы проверить, кто сильный, кого можно взять на работы. Но ведь невозможно, чтобы Маля не перепрыгнула. Она была ловчее всех. Никогда больше у нее не было такой подружки.